Глава 25. Понедельник. 3 января 1983 года. Продолжение. Ужин длится невыносимо долго, а Сара с Даниэлем давно не были такими любвеобильными. Они целуются через стол, кормят друг друга цыпленком гриль и смеются так, как если бы Кристины вообще не было рядом. В конце концов она встает, чтобы уйти в их сестрой комнату, но Сара протестует, хватая ее за руку. «Ты что же, не побудешь с нами еще немножко? Ну, пожалуйста, Кристина!» «Ты же у нас виновница торжества!» Чувствуя, как пристально смотрит на нее Даниэль, Кристина начинает нервничать. Нельзя выдать своим видом, что ей что-то известно, надо вести себя, как ни в чем не бывало. «Конечно», — говорит она, — «только немного». Сара вскакивает с места и тянет Кристину обратно к дивану. «Сядь, послушай новую пластинку. Я ее только что купила». Даниэль все еще сидит за столом и обгладывает куриную ножку. Избегая его взгляда, Кристина следит за движениями Сары, пока та вынимает из обложки и вставляет в проигрыватель виниловую пластинку. Когда колонки начинают вибрировать от музыки, Сара пускается в пляс. Поднимая руки к потолку, она закрывает глаза и двигается под романтичную мелодию ночной лихорадки «Биджиз», заполняющую комнату ритмичными звуками. Вот Сара вновь открывает глаза, и в первое мгновение Кристине кажется, что сестра попытается сейчас вытащить ее на танцпол, но она вместо этого протягивает руки к встающему ей навстречу Даниэлю. Кристина видит, как он медленно подходит к сестре и обвивает руками ее шею. Сара выключила люстру, и если не считать нескольких стеариновых свечей на столе, комнату освещает лишь холодный свет, поступающий с улицы. Только что пошел снег, и снежинки кружатся в свете уличных фонарей. Со своего места Кристина молча созерцает Даниэля, который движется навстречу сестре. В темноте он выглядит совсем по-другому, и внезапно Кристина перестает понимать, Как он мог показаться ей привлекательным? Когда она осознает, насколько в сущности мало знает его, по телу проходит дрожь. Им ничего не известно о семье Даниэля, помимо того, что у него есть брат, которого зовут Марк. А вдруг Сара права, и друзья Даниэля замешаны в Ира? А вдруг у него самого есть связи с этой организацией? После еще одной мелодии Кристина извиняется и уходит в спальню. Она ждет, что Сара опять начнет протестовать, но сестра полностью поглощена танцем и, похоже, не замечает ее исчезновения. Кристина садится на кровать и ждет появления Сары. Она должна поговорить с ней так, чтобы Даниэль не услышал их, должна рассказать об увиденном. Но музыка продолжает играть, и сестра остается в гостиной. Кристина вновь встает, размышляет, не стоит ли вернуться в коридор, достать сумку, открыть ее и показать содержимое Даниэлю, пойти против него в открытую. Что может произойти в худшем случае? Он ведь никогда не причинит им вреда? Она вспомнила недавно прочитанную статью об Ира. В ней говорилось, что многие члены организации — обычные люди, живущие нормальной жизнью. Их окружение испытывает шок, узнав о преступлениях, совершенных соседями или коллегами по работе. Могли ли они ошибаться в Данииле? И как он в таком случае отреагирует, если они выведут его на чистую воду? Кристина начинает ходить взад-вперед по комнате. Мысли приводят ее в еще большее волнение. Она вспоминает, как Даниэль описывал идущую в Великобритании охоту на ведьм. Если он замешан в Ира, могут ли их Сары обвинить в соучастии? Она слышала о четырех подростках, которых обвинили в организации взрывов в двух пабах Гилфорда, несмотря на показания многих свидетелей, что в момент взрыва они находились совсем в другом месте. Обычные законы, очевидно, не действуют, когда речь идет о терактах, и полиция может делать практически все, что угодно, лишь бы добиться признания. У Кристины все сжалось внутри, трудно дышать. Ей необходимо поговорить с Сарой, больше так продолжаться не может. Внезапно доносятся звуки из коридора. Замирая на месте, Кристина прислушивается. Как будто кто-то снимает с вешалки куртку, натягивает ботинки и хлопает за собой входной дверью. Осторожно открыв дверь, Кристина выходит из комнаты. В коридоре никого нет, но в гостиной по-прежнему играет биджис. Кристина медленно движется к гостиной. По телу бегут мурашки. Вдруг Даниэль сидит там один на диване и поджидает ее. Хотя зачем Саре оставлять их одних? Сделав глубокий вдох, Кристина заходит в комнату. Ее накрывает волна облегчения, когда она видит, что в комнате стоит Сара. «Привет!» — радостно говорит она. «Разве ты еще не легла?» — Кристина мотает головой. «Где Даниэль?» «Он вышел за пивом!» — Сара протягивает руки к Кристине. «Иди сюда, давай потанцуем!» Кристина не может сдержать улыбку при виде сестры, но потом ее лицо вновь принимает серьезное выражение. «Разговор есть!» Сара поворачивает голову в сторону сестры. «Хорошо, так говори же!» Кристина косится в сторону коридора. «Надо спешить, пока Даниэль не вернулся». «Я нашла сумку». «Вот как? И что это за сумка?» Кристина нервно сглатывает. Она толком не знает, как рассказать сестре о произошедшем. «Кто-то пришел сюда и оставил ее Даниэлю». Сара кружится и громко смеется. «Нам надо чаще танцевать, я люблю эту музыку!» Кристина подходит к проигрывателю и выключает его. «Да что с тобой?» Она берет Сару за руки и смотрит ей в глаза. «В сумке что-то странное, может быть взрывное устройство, я не знаю!» У Сары между бровями появляется морщинка. «О чем ты?» «О Даниэле! Я боюсь, что он состоит в Ира и прячет в квартире всякие вещи!» Сара закатывает глаза. «Даниэль? Да он ведь даже мышеловку в кладовку ставить не хочет, потому что ему мышей жалко!» Кристина показывает на гардероб в коридоре. «Посмотри, сама увидишь. Сумка лежит там». Сара нехотя выходит за ней в коридор. Сердце Кристины учащенно бьется, она до смерти боится, что Даниэль вернется раньше, чем Сара увидит сумку. Кристина быстро открывает дверь гардероба, и поднимает картонные коробки, но под ними ничего нет. Сара вздыхает. «Она стояла здесь, клянусь тебе!» В отчаянии Кристина копается в обуви и всяком хламе, но ничего не находит. Сара возвращается обратно в гостиную и включает музыку. Перед тем, как раздается музыка, по пластинке скрипит иголка. Кристина в растерянности. Значит, Даниэль забрал с собой сумку. Вернувшись в гостиную, она останавливается перед Сарой. «До твоего возвращения домой я видела там сумку с проводами и всякой всячиной». «Даниэль — инженер-электронщик, и нет ничего странного в том, что у него хранятся провода и всякая всячина. Но это была не его сумка. Кто-то другой заходил сюда и оставил ее Даниэлю». Сара бросает на сестру ледяной взгляд. «Ты думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» Кристина делает шаг назад. «Что ты имеешь в виду?» Сара скрещивает руки на груди. «Я понимаю, что тебе с нами не всегда сладко. Понимаю, что тебе трудно». Кристина отводит взгляд. «Да нет, все нормально. Просто я боюсь, что...» «Даниэль не состоит в Ира», — обрывает ее Сара. «Знаешь, почему я так уверена в этом? Потому что мы любим друг друга, и он обо всем мне рассказывает». Кристина чувствует укол в обвинительном тоне Сары. Он обо всем мне рассказывает. Означает ли это, что она знает о том поцелуе? «Но ты же сама говорила, что у него мутные знакомые», — пытается оправдаться Кристина. «Да, но это касается только меня и Даниэля. Хватит вмешиваться в наши отношения!» Кристина опускает взгляд. «Я просто о тебе беспокоюсь. «Ты же мне не безразлична?» Сара сухо смеется в ответ. «Конечно. Даниэль тебе ведь тоже не безразличен, правда?» Кристина трясет головой. «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Не понимаешь? Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на него?» «Кристина, я же не дурочка!» Кристина чувствует, как к щекам приливает жар. «Что ответить? Сара права!» Она испытывает к Даниэлю сильные чувства. Кристина сжимается, пытаясь сделаться совсем незаметной. «Прости, я только хотела помочь». «Так что заканчивай с этим, будь другом». Дверь открывается, и обе слышат, как заходит Даниэль. «У меня есть холодное пиво», — произносит он. Кристина ловит взгляд сестры, но та избегает ее. «Теперь давай танцевать!» Громко кричит в ответ Сара. Кристина торопится обратно в спальню и подходит к окну. Она совершенно обескуражена произошедшим. Значит, Даниэль забрал с собой сумку и где-то спрятал ее. Кристина смотрит на улицу. Асфальт припудрен снегом. Мог ли Даниэль кому-нибудь оставить сумку или просто выбросить ее в мусорный бак? Кристина ждет, что взгляд зацепится за что-нибудь, но на улице все как обычно. Может быть, она неправильно все истолковала? Может быть, Даниля заставили взять эту сумку, и он не имеет никакого отношения к содержимому? Или в сумке и правда ничего не было? Полностью одетая Кристина ложится в кровать. Слова Сары по-прежнему эхом отзываются у нее в голове. Кристина не знала, что Саре что-то известно о ней и Даниэле. Хотя, с другой стороны, что ей может быть известно? Ничего ведь не произошло. Они по ошибке поцеловали друг друга. И если бы Сара об этом знала, она бы обмолвилась, это точно. Кристину внезапно захлестывает злость. Как несправедливо, что Сара сердится на нее! Младшая сестра всего-навсего послушала старшую, переехала с ней, как та просила, и пыталась познакомиться с Даниэлем поближе, ради нее же. Упомянула бы Кристина эту сумку, будь она сильно влюблена в него. Нет, она просто хотела защитить Сару. И всегда была ей верна. За стеной слышен смех старшей сестры. Ее не очень-то интересовало, что скажет Кристина. Она лишь хотела остаться наедине с Даниэлем. «Не вмешивайся в наши отношения», — сказала Сара. Кристина с силой упирается в стену. Отныне она не будет больше ни во что вмешиваться. Похоже, пора искать отдельное жилье. Вроде Тина, девушка с работы, говорила, что у нее в квартире пустует комната. Кристина пересчитывает свою зарплату. «Должно хватить на ежемесячную аренду». Вдобавок она старалась откладывать деньги, поэтому есть надежда, что теперь она сможет жить в одиночку. Кристина представляет себе удивленное лицо Сары, когда та услышит, что сестра планирует съехать. Или, может быть, Кристина ничего не будет ей говорить, просто упакует вещи и уедет. «Я оставлю вас в покое, тебя и Даниэля», — скажет она в дверях. «Избавлю от своего присутствия». Сильные эмоции обуревают Кристину при мысли о возможной реакции сестры. А что, если она по-настоящему расстроится, если начнет умолять ее остаться? Потом Кристину пугает другая мысль. А что, если Сара вообще ничего ей не скажет, просто позволит уйти? Снова накатывает злость, и Кристина пытается дышать глубже, чтобы совладать со своими чувствами. Не надо было вообще переезжать к Даниэлю. Вместо этого надо было попытаться снять отдельную квартиру. А теперь все испорчено. Их пути разошлись. В отдалении гремит песня Биджис, оставаясь живым. Высокие голоса проникают в ее мысли, и Кристина с силой закрывает глаза. Во всем виноват Даниэль. Как могли они подпустить его к себе так близко? Позволить встать между ними.